Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен. В некотором царстве, а в некотором государстве, жил-был ретивый начальник. А случилось это очень давно, в ту пору, когда промежу начальства два главных правила в руководство приняты были. Первое правило — чем больше начальник вреда делает, тем больше Отечеству пользы принесет. науки упразднит польза, город спалит польза, население испугает еще того больше пользы. Предполагалось, что Отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего начальства к новому доходит. Так пускай оно сначала через вред остепенится. от бунтов отвыкнет, а потом отдышится и настоящим манером процветет. А второе правило — как можно больше мерзавцев в распоряжении иметь, потому что обыватели своим делом заняты, а мерзавцы — люди досужие и ко вреду способные. Все это ретивый начальник на носу у себя зарубил, и так как кретивость его всем была ведома то в скорости дали ему в управление веренный край хорошо помчался он туда и уже дорогой все сны ныно его видит как он сначала один город спалит потом за другой примется камня на камне в них не оставит все затем чтобы как можно больше веренному краю пользы принести и всякий раз при этом будет слезы лить и приговаривать «Видит Бог, как мне тяжко!» Годик другой таким манером попалит, смотришь, он вверенный-то край и взаправду помаленьку остепеняться стал. Остепенялся, да остепенялся, и вдруг каторга. Да не такая, как в Сибири, каторга, а веселая, ликующая, где люди добровольно Под сенью изданных на сей предмет узаконений блаженствуют. В будни работу работают, в праздники песни поют и за начальников Бога молят. Наук нет, а обыватели все до одного хоть сейчас на экзамен готовы. Вина не пьют, а питейный доход возрастает, да возрастает. Товаров из-за границы не получают, а пошлины на таможенных поступают, да поступают. А он только смотрит да радуется, бабам по платку дарит, мужикам по красному кушаку. «Вот какова моя каторга», — говорит он ликующим обывателям, — «вот зачем я города огнем палил, народ пугал, науки истреблял». «Теперь понимаете...» Как не понимать? Понимаем. Приехал он в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие прекратил, народное здравие уничтожил, науки сжег и пепел по ветру развеял. Только на третий год стал он себя поверять. надо бы по настоящему веренному краю уж процвести а он словно и остепеняться еще не начинал задумался летимый начальник принялся разыскивать какая там причина думал думал и вдруг его словно свет озарил рассуждение вот причина начал он припоминать разные случаи и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он навредил, но до настоящего вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, все-таки дойти не мог. А не мог, потому что этому препятствовало рассуждение. Сколько раз бывало, разбежится он, размахнется, закричит «разнесу!» А вдруг рассуждение? Какое ж ты, братец, осел? он и спасует а как бы не было у него рассуждения он бы давно бы вы у меня отдышались крикнул он не своим голосом сделавше это открытие посмотрел бы я как бы вы у меня и погрозил кулаком в пространство думая хоть этим пользу в веренному краю принести на его счастье жила в том городе волшебница которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а, между прочим, умела и рассуждение отнимать. Побежал он к ней. а ты май Та видит, что дело к спеху, живым манером отыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то оттуда свистнуло! И шапаш! Остался наш парень без рассуждения. Разумеется, очень рад. А хочет Прежде всего побежал в присутственное место. Встал посреди комнаты и хочет вред сделать. Только хотеть-то хочет, а какой именно вред и... — Как к нему приступить? Не понимает. Таращит глаза, шевелит губами, больше ничего. Однако ж так он этим одним всех испугал. — что от одного его вида нерассудительного разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, разбил его и сам убежал. Прибежал в поле. Видит, люди пашут, бронят, косят, сено гребут. Знает, что необходимо сих людей в рудники заточить. А за что и каким манером не понимает. Вытрыщил глаза, отнял у одного пахаря косулю и разбил вдребезги но только что бросился к другому, чтобы барану у него разнести, как все испугались, и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что сметанный сток сена и убежал. Вратился в город, знает, что надобно его с четырех концов запалить. А почему и каким манерам не понимает. Вынул из кармана коробку спичек, чиркает, да только все не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой, а для чего не понимает. А народ между тем сбежался, спрашивает, где батюшка, где? Наконец устал звонить, сбежал вниз, вынул коробку со спичками, зажег их все разом и только что был ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны, и он остался один. Тогда делать нечего, побежал домой и заперся на ключ. Сидит день, сидит другой. За это время пять у него рассуждение прикапливаться стало. Да только вместо того, чтобы, крадучись, да с и к нему подойти, а она все старую песню поет, какой же ты, братец-осел, ну он и осердится. а Отыщет в голове дырку, благо узнал, где она спрятана, приподнимет клапанчик, оттуда свистнет, опять он без рассуждения сидит. Казалось, тут-то бы и отдышаться обывателям. Они вместо того испугались. Не поняли, значит. До тех пор все вред с рассуждением был, и все от него пользы с часу на час ждали. И только что польза наклевываться стала, как пошел вред без рассуждения. А чего от него ждать неизвестно. Вот и забоялись все. Бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли, сидят и ждут. А он хоть и лишился рассуждения, однако понял, что один его нерассудительный вид отлично свою роль сыграл. Уж и то важно, что обыватели в норы попрятались, стало быть, остепеняться хотят, да и прочие все дела под стать сложились. Поля заскорбли, реки обмелели, на стада сибирская язва напала... Все, значит, именно так подстроилось, чтоб обывателя в чувство привести. Самый бы теперь раз к устройству каторги приступить. Только с кем? Обыватели попрятались, одни ябедники да мерзавцы, словно комары на солнышке стадами играют. Так ведь с одними мерзавцами и каторгу устроить нельзя. И для каторги не ябедник праздный нужен. А «Обыватель коренной, работящий, смирный!» Стал он в обывательские норы залезать и поодиночке их оттоле вытаскивать. Вытащит одного — приведет в изумление. Вытащит другого — тоже в изумление приведет. Но не успеет до крайней норы дойти, смотрит, а прежние опять в нору уползли. Нет, стало быть, до настоящего вреда он еще не дошел. Тогда он собрал мерзавцев и сказал им «Пишите, мерзавцы, доносы!» Обрадовались мерзавцы. Кому горе, а им радость. Кружатся, светятся, играют. С утра до вечера у них пир горой. Пишут доносы, вредные проекты сочиняют, ходатайствуют об оздоровлении. И все это полуграмотно и вонючее в кабинет к ретивому начальнику ползат А он читает и ничего не понимает. Необходимо поначалу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать. Но почему? Необходимо обывателей от излишней пищи воздерживать. Но на какой предмет? Необходимо Америку снова закрыть. Но, кажется, сие от меня не зависит. Словом сказать, начитался он по горло, а ни одной резолюции положить не мог. Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыклет. Но еще того больше горе, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может. Снова он собрал мерзавцев и говорит им. — Сказывайте, мерзавцы! в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?» И ответили ему мерзавцы единогласно. «Да то ли, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, доколе наша программа вся во всех частях выполнена не будет, а программа наша вот какова, чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие, чтобы молчали». чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желаний, чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем, чтобы ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холии и неженье, а прочих всех в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами... Сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем. Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится». выслушал он эти мерзавцевой речи и хотя очень наглость их ему не по нраву пришлась однако видит что люди на правой стезе стоят делать нечего согласился ладно говорит принимая вашу программу господа мерзавцы думаю что вред от нее будет изрядной но достаточно ли чтоб веренный край от него процвел Это еще бабушка надвое сказала. Распорядился мерзавцевы речи на досках написать и всеобщему сведению на площадях вывесить. А сам встал у окошко и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет другой. Видит, рыскают мерзавцы, сквернословят, грабят, друг дружку за горло рвут, а веренный край никак-таки процвести не может. Мало того Обыватели до того в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли, нет ли, голосу не подают. Тогда он решился. Вышел из ворот и пошел прямиком. Шел, шел и, наконец, пришел в большой город, в котором главное начальство резиденцию имело. Смотрит и глазам не верит. Давно ли в этом самом городе мерзавцы на всех перекрестках программы выкрикивали, а людишки в нор хранились? И вдруг теперь все наоборот сделалось. Людишки свободно по улицам ходят, а мерзавцы спрятались. Что за причина такая? Начал он присматриваться и прислушиваться. Зайдет в трактир. Никогда так бойко не торговали. Пойдет в калашную. Никогда столько калачей не пекли. Заглянет в бакалейную лавку. Верите ли, икры наготовиться не можем. Сколько привезут, столько сейчас и расхватают. — Да чего же, — спрашивает. — Какой такой настоящий вред вам был нанесен, от которого вы так ходко пошли? — Не от вреда это, — отвечает ему, — она против. От того, что новое начальство все старые вреды отменило. Не верит. Отправился по начальству. Видит дом, где начальник живет, новой краской выкрашен. Швейцар — новый, курьеры — новые. А, наконец, и сам начальник с иголочки. От прежнего начальника вредом пахло, а от нового пользы. Прежний хоть и угрюмо смотрел, а ничего не видел, этот улыбается, а все видит. Начал ретивый начальник докладывать. Так и так, сколько не делал вреда, чтобы пользу принести, а веренный край и по сю пору отдышаться не может. — Повторите, — не понял новый начальник. Как и так, никаким манерам до настоящего вреда дойти не могу. — Что вы такое говорите? Оба раза и смотрят друг на друга.